Глава 41. Когда Саблин проснулся, был уже день. Угревшись под двумя одеялами, он лежал и долго не мог сообразить, где он находится и что с ним. Временами он думал, что все события последних 10 месяцев, уход из Петербурга, арест на железной дороге, Смольная Петропавловская крепость, письмо Тани с вестью о мученической кончине тех, кого он так любил, все это было тяжелым сном. И вот проснулся он и смотрит зимний вечер в окно и ласково улыбается с полотна портрета вечно любимая дорогая Вера. Сон подкрепил его, а в голове стало яснее. Саблин заметил полное отсутствие ковров и звериных шкур в его кабинете. Паркетный пол был гол, загажен и заплеван. Местами шелуха от подсолнухов, плевки и уличная грязь образовали такой плотный серый слой, что пол казался покрытым какую-то серую мастикою. Вырванные замки из стола оставили зияющие отверстия у дверей шкафчиков и ящиков. Стол был пуст, бронзовые статуэтки, малахитовый прибор исчезли. У большого мягкого кресла кожа была содрана, и оно стояло с белой, уже просиженной парусиной. Воздух был холодный и тяжелый, а по углам висела паутина. «Нет, это все было». И революции, и большевики, и оскорбления солдат, и коржиков, и тюрьма. Что будет, неизвестно. Почему его привезли на квартиру? Может быть, переменилось правительство? Может быть, кровавый туман перестал носиться по России? Или его ожидают новые пытки, новые муки? Сабрин встал, умылся и оделся. Он подошел к портрету. Чья-то кощунственная рука карандашом и чернилами измазала и исчертила скверными надписями белое подвенечное платье Веры Константиновны. Саблин тяжело вздохнул и подошел к окну. Знакомый вид открылся перед ним. Наискось должны были быть вывески кондитерской. Их не было. Окна кондитерской были заложены досками. Поле нее у какой-то двери стоял длинный хвост чего-то ожидающих людей». Бедно одетые люди топтались на морозе. Но они смеялись чему-то. Красногвардеец с винтовкой похаживал подле. Прилично одетый старик пронес под мышкой березовое полено. Две барышни в хороших шубках везли на маленьких санках две доски какого-то забора и грязный мешок, чем-то наполненный. Их лица были исхудалые, но они смеялись. Вправо уходила широкая улица, и чуть видна была площадь. Три человека стояли и читали что-то приклеенное на стене. Шла в Петербурге какая-то жизнь. И ужас охватил Саблина. Он, петербуржец, не знал и не понимал этой жизни. Точно не 10 месяцев прошло, а прошло много веков, и Петербург вымер. Те старые люди, которых видел на улицах Саблин, не походили на петербуржцев. Пробежал сытый, но плохо чищенный вороной рысак и в санках сидел молодой человек в серой солдатской шинели с красной повязкой на рукаве и золотыми звездами на ней. Он обнимал правую рукою богато одетую женщину, но и рысак, и кучер, и молодой человек, и женщина так не походили на настоящего рысака, настоящего офицера и настоящую женщину, что казались карикатурой. Глядя на свою родную улицу, Саблин начинал понимать декадентов и футуристов. Он понимал их кривые дома, угловатых лошадей, изломанные линии в изображении людей. Петербургская жизнь притворялась в картину, и картину скверную, скверного тона, скверного пошиба. В очереди стояла девушка. Она была хороша собою, но лицо у нее было бледное, больное, на голове была неуклюжа напялена старомодная шляпка, а на теле какая-то коцавейка, из которой по швам торчала вата. Крошечные ножки в башмаках замерзли, и она танцевала дробный танец, чтобы согреться. Рядом с ней стояла толстомордая, скуластая женщина, типичная охтинка. На ней была одета изящная бархатная шапочка с белым пером от цапли, богатый котиковый сак и серые ботинки, с трудом напяленные на ноги. Она с величавым равнодушием смотрела на свою соседку, и Саблину казалось, что он слышал, как она говорила, полным презрением голосом буржуйка. За эти 10 месяцев жизнь Петербурга притворилась в карикатуру над жизнью, и Саблину жутко было смотреть на нее. Авдотья Марковна заглянула к нему, и, увидав, что он встал, принесла ему чай, хлеб и сахар. «Комиссар прислали», — сказала она. «Велели вам всего давать. Я сюда подала». В столовой-то коммунисты да мамзели ихние, вам не особенно будет приятно. И только Саблин хотел ее о чем-то спросить, как она ушла, видимо, боясь разговора с ним. Саблин поймал себя на мысли, что его не возмущает погром его квартиры, не коробит то, что его комнатами, его вещами распоряжаются совершенно чужие люди, и что он ощущает животное счастье пить настоящий чай с черным хлебом и сахаром. Он вдруг заметил, что ему приятен свет и простор холодной грязной комнаты, и он не трясется от злобы при виде поруганного портрета любимой женщины и раскраденных бумаг семейного архива. «Что это?» — подумал он. «Воспитание голодом и тюрьмою? Порабощение воли, подчинение духа влиянием тела? И если я поддался на это и ощутил это я, сильный, то что же будет со слабыми?» «Они лизать будут руку, которая будет их избивать». Как-то недели две тому назад комиссар-юрист, навещавший его в крепости, сказал ему новое словцо Троцкого. «Мы достигли от буржуазии такого подчинения, что если я прикажу завтра всем явиться на Гороховую для порки, то у Гороховой построится длинный хвост буржуазии, жаждущий исполнить нашу волю». Это была власть голода. Это власть куска хлеба. Но он, саблин, этому не поддастся, как бы слаб он ни был».